а штаб их разместился в заезжем монастырском доме. Увидев с пригорка Датсан, Лазо остановился и долго разглядывал, поразивший его своей архитектурой, красно-белый трехэтажный храм, над которым носились большие голубиные стаи. Черепичная крыша храма с круто загнутыми кверху углами, с белыми трубами в жестяных колпаках, увенчанная в центре башенкой,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 Распросив разведчиков, Лозо узнал, что большая кавалерийская часть противника стоит в одном из казачьих поселков в верст на шесть выше по течению. Напротив же Датсана находится только сторожевая застава численностью в двадцать-тридцать человек. — Ну что же, товарищ Метелица, — сказал тогда Лазо. обстановка для переправы самая подходящая. Давайте готовьтесь. С вами остается Василий Андреевич, а я должен спешить воловянную.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 Три часа, когда на правом берегу уже накопилось человек-полтораста матросов, Семеновцы, наконец, почуяли неладное и открыли бешеную стрельбу по мосту. Лазо пустил тогда в небо одну за другой две красные ракеты, и тотчас же красногвардейские батареи ударили по высотам, занятым Семеновцами. Матросы поднялись, как один человек, и с криками «Ура!» кинулись к черневшим впереди окопам предмостного укрепления, ворвались в них, прокладывая себе дорогу гранатами и штыками.